Глава седьмая Тот, кого во многих мирах Торклинской Федерации знали под именем Лай Пидейкер Увар Авайта, стоял у большого, занимающего практически всю стену, иллюминатора, и, крутя в пальцах тонкую ножку узкого высокого бокала с тонизирующим напитком, не отрываясь, смотрел на холодные точки звезд. Дверь каюты с лёгким дзяканьем ушла в нишу, пропуская внутрь молодого торпенца в светло-коричневой форме, военно-космического флота Федерации. Господин советник, поступат информация от стелсов, передают в наш госпитальца ведод дваня опозданных космолёта. Не опозданных? Так точно. Подобных кораблей в нашей базе данных нет, проверили несколько раз. Лайпида обернулся и, окинув ошедшего задумчивым взглядом, вновь вернулся к молчаливому созерцанию космической бездны. В это время шестиугольный стрейп, прикрепленный на запястье мундира, пронзительно пискнул, заставив офицера вскинуть руку к уху, на мочке которого была закреплена полоска динамика. Выслушав сообщение, он коротко кашлянул, привлекав внимание Лайпиды и заметив, что тот, шевельнул пальцами, как бы говоря этим жестом, что «слушат», доложил. «Элан Нам получил на сообщение, что неизвестные открыли огонь. Прикажете вмешаться?» Вайт, не оборачиваясь, покачал головой. «Ни в коем случае, Сайдук, ни в коем случае. Я думаю, наши друзья смогут за себя постоять». А вот за их сопровождающими стоит понаблюдать и по внимательнее пусть стелсы повиснут у них в струе и ведут столько, сколько будет возможно да и пусть выведут изображения с их камер на мой элендер говорит исполнено офицер быстро приложил раскрытую ладонь к колбу давая таким образом честь и вышел из каюты лайпид ещё какое-то время стоял у элеминатора затем резко развернулся и подошел к стоявшему в одном из семи углов его каюты небольшому столику, на котором расположился шар системного блока компьютера. Бросив взгляд на висевший над столом монитор, он довольно усмехнулся и, отцалютовав бокалом изображению на экране, пробормотал тихим голосом. «Кажется, я не ошибся в своих предположениях, мальчик мой». И незримое действительно тобой интересуется. Только вот почему? Чем ты успел им насолить? Он прошёлся по каюте и снова остановился перед монитором, внимательно наблюдая за развернувшейся на экране короткой схваткой. После того как корабль Керка вышел в-под пространство, уцелевший космолёт не извёз их. Набрался к своему подбитому напарнику и, не дойдя нескольких тысяч километров, неожиданно выпустил в него четыре торпеды, превративши тот в груду разлетающихся обломков. Некоторое время он висел неподвижно, словно любуясь проделанной работой, затем резко набрал скорость и исчез в яркой вспышке. "Давай", скривил рот в усмешке и нервно стукнул пальцем по клавише. Выводя на экран компьютера изображение командной рубки. Капитан, отследили вероятный маршрут чужака? Появившийся на нём пожилой полноватый торпедник отрицательно покачал головой. Никак нет, господин советник. Они применили неизвестную систему перемещения. Ясно. Тогда пошлите один из транспортников к месту боя. Пусть соберут что возможно. Слушаюсь. Капитан коротко поклонился. Я дав честь и отключил связь. Далай-пида вздохнул, и мысленно выругавшись залпом, осушил оставшийся в бокале тоник. Но он опять переосторожничал и дал подручным незримым рук скользнуть. Впрочем, возможно, оно и к лучшему не стоило тревожить гнездо шершней раньше времени, пока ещё слишком мало о них сведений. Слишком мало. Фальш-овшивка монолитно издали вблизи была похожа на лоскутное одеяло. Сращенная из подручных кусков бронеплит, списанных космолетов, испещренная следами от ударов микрометеоритов и температурного воздействия вследствие входов в атмосферу, она к тому же пестрела многочисленными прорехами, сквозь которые был виден настоящий корпус Геры. Кир медленно плыл в полуметре над ней, изредка корректируя свое положение при помощи ранцевых двигателей. — Гера, а ты здесь? — Да, капитан, что-то надо. Кирилл бросил взгляд на датчик внутри шлема и, убедившись, что его никто, кроме компьютера, не слышит, поинтересовался. — Что это за новости о моей совместимости, Стайк? Ты чего ей наболтала? — Я не болтала, я отвечала на ее вопросы. — Да? — Да. Кер удивлённо хмыкнул, и как ей же, если не секрет? Не секрет. Она интересовалась, возможно ли половой контакт между представителями ваших видов? Я ответила утвердительно. Это шутка? Нет. На самом деле, несмотря на все внешние различия, ваши расы довольно схожи. Те же энгмарцы отличаются намного больше не их особей женского пола вашему виду не подошли бы. Так как при попытке полового контакта с партнёра, скорее всего, испытывали бы сильную боль. Это связано с некоторыми особенностями устройства их половых органов. Гера, давай сейчас без лекций на эту тему. Если я решу найти себе партнёршу, я обязательно проконсультируюсь, а пока не надо. Тоже мне нашлась электронная сводня. Откуда только ты это всё знаешь? Вроде бы ничего подобного в твоих базах нет. Хорошо, Кир, как скажешь. И всё же интересно, почему Тайк этим интересовалась. Капитан, видно что-нибудь раззавшееся в шлеме Голсрика, прервал их беседу. Не еSR не считать старых дыр, то ничего, ответил Кирилл, озираясь в поисках борт-инженера. Ты сам-то где? Посади и провей нас рядом с Йоником. Кирилл развернулся, и бросив взгляд в сторону ажурной колонны с чаши ионного двигателя на конце, с трудом разглядел рядом с ней небольшую фигурку, мерцающую зелеными линиями из скафандра. — Ты чего там завис? — Да думаю, а не срезать ли нам эти тарелки? Мешают ведь только. Кирк задумчиво посмотрел на колонну. В принципе, Рик был прав. Но лежи ёнников при посатке приходилось постоянно убирать под фальшобшивку, что было довольно неудобно. Свою роль они, конечно, играли, маскируя и придавая герии некою неуклюжесть, свойственную всем торклинским торговым судам. Но в связи с последними событиями явно пришло время несколько подправить контур корабля, чтобы немного сбить с толку возможных преследователей. Вот этим и займись, брось улон. Инициатива, она знашли наказуема. Хорошо, сделаю дело нехитрое. Однако, где же наша пробоина? Ну раз Гера ошиблась и торпеда просто вывела из строя датчики целостности корпуса. Я не ошиблась. В голосе компьютера скользнули нотки возмущения. Датчики, конечно, сгорели, но я и без них чувствую неполадки. Терезорван на пять энерговодов и уничтожен на несколько панелей излучателей защитного поля. К тому же, есть невершал утечка кислорода всё в седьмом секторе. Да я просто предположил, что пытался, правда, Царик. И глупое предположение, фыркнула Гера. Кирилл смевнолся и, включив двигатели ранца, направился вдоль корпуса корабля к его носу. краем уха слушая перепалку компьютера с торклинцем. Дискомая пробоина обнаружилась метров в пяти от располагающегося позади горба рубки управления плавника вертикального стабилизатора. Скрываясь в отбрасываемой им тени, она была едва заметна, и Кир пролетел бы мимо, если бы ее не светила вспыхнувшая вдоль верхнего края стабилизатора красная полоса сигнального огня. "Эрик, я, кажется, нашёл место попадания. Давай ко мне." "Понял, Кэп, уже лечу." Кирилл завис над огромной дырой диаметром 3 в диаметре, края которой были похожи на застывшую чёрную пену. И медленно опустившись вниз, включил встроенные в подошвы ботинок скафандра магниты. Приблизившись к краю пробоины, он опустился надно колено и взявшись рукой за вспененный кусок обшивки, С легкостью его отломал. Металл превратился в пористую, крошающуюся губку. — Ого! Чем это нас? — спросил с удивлением опустившийся по другую сторону пробойный риг. — Впервые вижу такое. — А я вот нет! — ответил Кир, поднимаясь с колена. — Так называемый «В-эффект» — в центре полный распад материи, по краям частичное ее вырождение. След от удара аннигилятора... «Земное оружие?» «Да», — Кирилл разминал в руках отломленный кусок и, разжав ладонь, задумчиво посмотрел вслед срывающимся с нее крошкам вырожденного металла. «Точнее, тут нечто похожее», — сказал он через пару минут молчания. «У нас не применяют такие торпеды». «У нас, знаешь ли, тоже», — сказал Рих. «Никогда не слышал ни о чем подобном. Думаешь, мековцы что-то новое придумали». Не исключено, Кирилл тяжело вздохнул и, посмотрев на плывущий над головой серый, испорождённый кратерами шар планеты, на орбите которой зависла Гера, добавил: Смысл гадать. Давай лучше займёмся ремонтом, а с этими преследователями мы ещё, думаю, встретимся. Причувствие такое. Ну, спасибо, прибодрил хмыкнул борт-инженер. Зацепляет пояс с довольно громоздкой коробкой с инструментами и направляю свет на шлемного фонаря в пробоину. Ладно, я полез внутрь. Давай за мной. Нижний стабилизатор разделился на две части. И плотно прижался к корпусу, а из днища корабля выдвинулись ноги посадочных опор. Огни двигателей погасли, и космолёт с хрустом бросил на амортизаторах, замерв в тёмной громаде посреди каменистой равнины, покрытой редкой невысокой травой необычного фиолетового цвета. Нижнюю часть корабля прорезала светящаяся зелёным огнём щель. И быстро разрастаясь, большой прямоугольный проем выплюнул из своего темного нутра длинный рифленый язык пандуса, по которому медленно скатилась похожая на огромного жука семиколесная машина. Отъехав немного в сторону, она остановилась. — Ну все, ай, мы поехали. Кир посмотрел на корабль и помахал рукой, зная, что сквозь прозрачный верх тарелкообразной кабины скрабера его прекрасно видно. «Осмотримся немного, поставим манок на и назад. Удачи и глубоко в джунгли не лезьте!» «А мне какую-нибудь зверюшку поймаете?» — раздался из динамика в голос Эры. «Эй, какую еще зверюшку?» «Маленькую и пушистую», — пискнула девочка. «А ну, брысь и даровки!» — вмешался Бас-Намара. «Эл-кан-лакус-тарасна!» Бывший ищущий перешел на Энгмарский. — Аконауру, стакарадос! — бросил Кир, улыбаясь. — Слишком много вредничать стало. По ту сторону динамика вздохнули. — Ладно, Кирк, до связи. — До связи. Кирилл отключил передатчик и, послав ручку газа от себя, направил вездеход к видневшейся неподалеку стене леса. — Девочки много позволяют. Потомки должны воспитываться в строгости. — Неожиданно заявила Кирк. сидящая в соседнем кресле тайг, поглаживая подбородок кисточкой своего хвоста, кончик которого торчал из-за ворота скафандра. Кирилл покосился на свою спутницу и мысленно согласился. Несмотря на всю показную строгость, на Мару с Ай баловали дочку. И она это прекрасно чувствовала, постоянно выкидывая какие-нибудь фокусы, Чего стоило только последнее её выходка с попыткой поймать ящерицу. Молодой человек вздохнул. Он тянул до последнего, но, похоже, дальше уже некуда, в конце концов все эти приключения до добра не доведут. И ей разучить что-нибудь такое, от чего плохо будет всему экипажу, и как капитан, он должен думать об этом в первую очередь. Девочка взраслеет, ей надо учиться. играть с другими детьми, жить полной жизнью, ей нужно обычное детство, а не болтание по космосу. Конечно, Гера стала для всех них практически родным домом, но как бы там ни было, приходит время обзаводиться так называемой тихой гаванью, местом, куда можно будет вернуться, место, которое они смогут по-настоящему считать своим домом. К тому же, Лайнус здаётся сильнее, да насколько ему было известно, старому профессору и податься некуда. Как-то он рассказал об этих размышлениях Ай. Итаня жеда на его поддержала, заявив, что они с Стамаром неоднократно думали об этом, но не решались ему говорить. После этого разговора Кир понял, как все устали от вечных приключений, погонь и поисков, устали от космоса. Они шли за ним больше по привычке, нежели по необходимости. Молчал Настя, его метания джездык в звезде в вечном поиске своей потерянной родины. Профессор Намар, Айрик, Тайк. Все эти годы были вместе с ним. Видимо, пришло время их отпустить. Кирилл вздохнул. Кир, тебя снова что-то тревожит? Но он повернул голову и с удивлением посмотрел на Асторку, которая впервые за всё время обратилась к нему на ты. "Почему ты так решила?" "Ощущаю", рожки девушки стали ярко-жёлтыми, говоря о её смущении. Кирилл понимающе кивнул. Асторцы были прирождёнными эмпатами и могли воспринимать чувства находящихся рядом с ними существ, причём порой настолько точно, что это было уже сродни чтению мыслей. Ничего серьёзного, Тайк. Просто вспоминал кое-что. Не обращай внимания, бросил он, нажимая на тормоз и останавливая скрабер в паре десятков метров от первых деревьев, позади которых раскинулись самые настоящие джунгли. Я кинул взором в усё заросли причудливо фиолетово-синего цвета добавил: "Думаю, дальше собачье недохождение стоит, а ты ещё завязен в этих дебрях". Лучше пешком. Давай на выход, чем быстрее начнём, тем быстрее закончим. Он щёлкнул тумблером на приборной панели, и длинные штанги осей колёс прогнулись, опуская торпедовидный корпус машины ближе к земле. Кир поднялся со своего места и, пригибаясь, потолок в кабине был довольно низким, добрался к лестнице, ведущей в грузовой отсек вездехода. Спустившись вниз, Он подошел к стойке с оружием, взял из нее пару излучателей и, передав один, следовавший за ним о сторке, подхватил с полки шлем. — Значит так, углубляемся метров на сто в эти заросли, ставим манок, — он указал взглядом на стоящий рядом с ногами объемный рюкзак. — И назад. Далеко от меня не отходи. Если заметишь что-нибудь подозрительно, сперва стреляй, Да уж потом разберётся будем. Разумёнка тут всё равно нет. Хорошо, капитан. Кирилл бодряче улыбнулся, надел шлем и, проведя рукой по горловине, заставил сработать невидимые защёлки. Закинув рюкзак за спину и повесив излучатель через плечо, он повернулся к астарке, занятый осмотром своего скафандра, который состоял как бы из двух оболочек. Первая была уже надета на девушку, и походила она на гидрокостюм серого цвета с большими вырезами, идущими от шеи до середины спины и груди, вдоль края которых тянулись широкие металлические ленты. Вторая напоминала своим видом раздутый рыцарский доспех, сделанный из плохо подогнанных друг к другу металлических лент и являлась некой разновидностью Экзоскелета с закреплённой на ней системой жизнеобеспечения. Тайка нырнула внутрь этой горы металла, и та, с лёгким лязганием, уменьшилась в объёме, выдвигая ленты, плотнее облегая тело девушки. Шлем, похожий на огромную каплю застывшего металла, качнулся вперёд-назад. "Давай понять Кириллу, что девушка готова следовать за ним". Он кивнул в ответ и дёрнул ручку открытия двери. заставив то пуститься вниз, превратившись в некое подобие небольшого трапа. Фиолетовая трава, больше похожая на какие-то липкие, покрытые слизью щупальца, противно хрустела при каждом шаге, и, закрыв глаза, можно было подумать, что они идут по сплошному ковру из мертвых насекомых, панцири которых лопались под их ногами. Судя по баже данных Герой, воздух планеты был пригоден для дыхания. Поэтому Кир на мгновение откручил воздушный фильтр из скафандра, но вдохнув внешний воздух, пахнущий чем-то противно кисло-горьким, закашлялся, спешно активировав их обратно. Не стоит этого делать, капитан. Кто знает, что тут за дрянь в воздухе летает. Резонда заметила идущее позади тайк. Я об и фильтры не встречал. К тому же, Федерация до войны пыталась колонизировать эту планету, и поселенцы жили здесь довольно долгое время. В информационных базах таких данных нет. Я во время вахты просматривала. Откуда вам это известно, капитан? Лоайпида поделился информацией. Спросил Угер. Я скидывал файл. И что же случилось с колонией? Поинтересовался Сторка. Останавливаясь около огромного цветка, похожего на земной подсолнух, семечки которого были ярко-красного цвета, девушка коснулась его лепестка пальцем, и тот неожиданно сжался в узкую трубку, обдав шлем девушке струей семян. Тайка невольно отпрянула назад и за при этом какой-то рычащий звук и пинком сломав стебель растения, обрушила свой сапог на поникший цветок. — Жёстко ты с ним! — хмыкнул Кир, с лёгкой улыбкой наблюдая за действиями своей спутницы. — Он рычал на меня, — ответил Тайк, сосредоточенно, топчась по остаткам цветка. — Растение рычать не может. — Ну-ка, прыгнись! — Кирилл скинул излучатель к плечу и выстрелил. Едва девушка присела. Часть пейзажа, находившаяся за её спиной, неожиданно вздыбилась. завизжала пронзительным голосом и пошла разорчатыми волнами превращаясь в нечто похожее на огромного паука почти метровой высоты, обтянутого гладкой матовой синей кожей. Пасторка оглянулась и испуганная Айкнов, точно обычная девушка, буквально с места отпрыгнула в сторону, покатившись по земле с хрустом подминая под себя траву. Кир выстрелил ещё раз, Развернув часть тела паука и срезав одну из его ног, заставив того забиться в предсмертной агонии. Тэйк вскочила на ноги и замерла на месте, наведя своё оружие на сеющую вздрагивающую тварь. Что это за создание? спросила она. И почему оно было невидимо? Но «Ну, мне совсем не видимо, посмотри на её шкуру. Он подошёл ближе и ткнул винтовкой в тело существа. на коже которого вновь стал проступать травяной рисунок. Пояснил. Мимикрирует, срывается с местностью. Хорошо я заметил, что трава позади тебя почему-то не колышется, хотя остальная волнами шла от ветра. — Так это оно? — рычало. Кир пожал плечами. — Ну, не цветок уж точно. Он огляделся, активировав встроенный в шлем тепловизор. Однако тут мало чем помог, больше мешал. Джунгли Сваделис, огромным и разноцветным, клубящимся облаком, да и в окружающей траве сияло множество цитастых пятен, и стало столь гадать: жива эта тварь или разогрета и на солнце валун? В принципе, существа размером с убитого паука, скорее всего, не могли бы им повредить, но рисковать не стоило. Бывало всякое. Например, на одной из планет они как-то повстречали Похоже на белтум, симпатичную зерушку, которая своими коготками легко вспорола проченейший комбинезон Нарика, ткань которого выдерживала удар стального меча. В другой раз небольшой насекомый из комара размером пробил на вылет шлем скафандра, даже не заметив при этом своего полёта. Были и другие подобные случаи. Так что Кир давно уже зарек сосыдить об опасности встречаемых существ по их виду и размеру. Вполне возможно, что этот паучок мог вскрыть его скафандр одним ударом своей весьма когтистой лапой. Вот мерзость! Ненавижу пауков! Он пнул мертвую тварь и, повернувшись к Тайк, спросил. — Ты хотела знать, что случилось с колонистами? — Да. — Они все погибли. Планета сожрала их. Так что, держи ухо востро. Ухо острым? востро, востра поправил их Кир. Это такой земной оборот речи. То есть будь начеку. Двинулись. Он поудобнее переходил из изучатель и зашагал в сторону джунглей, изредка останавливаясь и внимательно рассматривая какой-нибудь особо подозрительный на его взгляд куст. передано ему лайф и до информации была маленькая такая, но весьма многозначительная приписочка агрессивная биосфера. Это и вызывало определённые опасения, как и мрачная история местных колоний. Из-за войны почти полсотни сот лет сюда не ходили корабли федерации. А когда они всё же тут появились, то и встретили лишь захваченными местными хищниками. пустые развалины поселений, добелейшие в траве кости. Что тут случилось, до сих пор оставалось загадкой. Вполне возможно, что колонисты были уничтожены, неожиданной атакой кергарцев, и местная живность тут была ни при чем. Однако, как бы там ни было, после этого случая планета сыскала весьма дурную славу, и новые колонисты не спешили ее осваивать». Скорее согласно договору с кергарцами, она отошла к сектору Трейта, и они практически и позабыли. Их задание на первый взгляд было довольно просто: прибыть на планету и отловить пару местных хищников, названных колонистами Эрснами. Кир, смотря на снимки, долго не мог понять, кого ему напоминают эти существа. Мускулистые тела, матово-чёрная кожа, Лабастэ головы с большими закручивающимися в ни с рогами и огромными зубастыми пастями. Потом в его памяти всплыл эпизод из онлайн-игры, в которую он любил погружаться во времена своей школьной жизни, и битва с горгульями. Эрсны были буквально копиями этих мифических созданий, правда, в отличие от них, без крыльями. По словам Аллая Пида, Эти животные якобы были нужны торклинским медикам для создания вакцины, от чумы Ригела. Так это? Или их наниматель просто решил пополнить личный зоопарк причудливой зверюшкой? Градов выяснять не собирался. Платил тот всегда исправно, да и в помощи никогда не отказывал. Не дойдя нескольких метров до плотности над деревьев, переплетенные ветви которых изредка шевелились, словно живые, Кир в раздумье остановился. Согласно инструкции, Монок генерировал звуки некоего животного, являющегося для эрсонов этаким ходячим деликатесом, и по задумке его разработчиков те должны были просто-таки слетаться на его зов, точно мотыльки на огонь. Для большего эффекта Его следовало установить в джунглях у какого-нибудь водоема, где обычно собирались эти травоядные, но лезть в заросли особо и не хотелось. «Ставим манок прямо здесь», — сказал он, после пары минут раздумий, указывая на растущее неподалеку разлапистое дерево с огромными мясистыми листьями. «Понаблюдаем ночку, и если ни одна из этих зверушек не появится, полезем в джунгли». С полчаса провозили с установкой МНК и камер наблюдения. К счастью, за это время ничего чрезвычайного не произошло, а вот при возвращении к вездеходу Тайк опять подверглась нападению. На этот раз какого-то срезня, которого они сперва приняли за обычную грязную лужу. Кир прошел рядом, а осторка наступила прямо в полуметровое пятно этой лже-жидкости. И та неожиданно охватила ногу девушки, не давая ей двинуться с места. Причем не помогло даже активирование экзоскелета. Пришлось дать пару импульсов, которые живо заставили слизня отцепиться и исчезнуть в земле, пропав в какой-то невидимой глазу дыре. Дальнейший путь до космолета прошел без приключений. Загнав с корабера внутрь корабля, Кир оставил Тайка смотреть в звездоход на предмет неожиданных гостей, выживших после обработки машины несколькими тепами жёстких изучений. А сам отправил в рубку, где его дожидались Айстриком. "Ну, как съедре?" поинтересовался сидящий за своим пультом борт-инженер Эдван, переступил порог мостика. "В принципе, нормально", ответил Кир, морщась от неожиданной боли в запястье. которая, пробежав вверх по руке, переместилась на шею и резко ударила в виски. В голове возник знакомый гул, в котором едва угадывались какие-то малопонятные обрывки слов. Он мотнул головой, мысленно уговаривая випсу успокоиться, и, подойдя к своему креслу, с облегчением опустился в него. Обернувшись, улыбнувшись друзьям, от которых, судя по их беспокойным взглядам, не укрылось его неожиданной бледность и слегка неуверенная походка. Всё нормально. Просто опять мой помощник Норов показывает, пояснил он, стягивая перчатку и демонстрируя блекующую огонёками поверхность випс. Сейчас отпустит. Керк морщит мне до чек, а и нервно дёрнул лавражно в сторону ушами. Да я тебя провожу. Брось. Макнул рукой Кир, чувствуя, что боль стала несколько отпускать. Всё равно героиня мне не поможет. Максимум успокоительное в каюте или спазмолитик какой. Не хочу. Лучше уж у себя в каюте полежу немного, и отпустит. Надеюсь, у вас тут всё в порядке? Всё спокойно, ответила Ай. Рик закончил латать внутренние повреждения и теперь тестируют новые датчики. Борт-инженер поднял руку вверх. И махнув ей, вновь вернулся к своей работе. Космос вроде чист, преследователей не видно. Но вот только я тут просматривала кадры нашей посадки и заметила кое-что интересное. Девушка вопросительно посмотрела на Кира. "Рассказывай", сказал он, устало откидываясь на спинку кресла. "Я в норме". Дай кивнула. "Гера, дай я отобранные кадры". Центральный экран Послушно высетил картинку: каменистые равнины, выбранные Кириллом для посадки корабля. "Ну и что тут такого?" спросил Кир, глядя на экран и задумчиво почесывая переносицу. "Ну, в таком ракурсе действительно мало что видно в загадочную улыбность Энгмарка. Просто меня удивило, что вокруг сплошные джунгли, и посреди них такая проплешина. — Судя по камням вокруг, тут выход скальных пород, и почва не особо плодородна. — Я тоже так думала, — склонила голова Ай. — Однако, если взглянуть на кадр, сделан из более высокой отметки. Изображение на экране сменилось. Теперь каменное пятно равнины было едва заметно среди фиолетово-синего океана леса. — Присмотрись, Керк! — бывшая охранительница Керк. подошла ближе к экрану и провела указательным пальцем круг в воздухе, как бы пытаясь обвести этим жестом определенную область фотографии. «Видишь? Вокруг равнины леса почти нет. Да и дальше он очень редкий. Такое впечатление, что джунглям что-то не дает расти, и они с трудом отвоевывают тут свое место. Гера, покажи эту зону. На мониторе возникло почти ровно синее пятно». Ну как? Интересно, правда? Девушка повернулась к капитану, а её уши встали торчком. Кирилл, не отрывая взгляда, смотрел на схему, а в памяти неожиданно вспыхнула отчётливо картинка из прошлого. Серая туша танка высшей защиты, на котором раскинулся мерцающий жёлтым светом зонтик энергополя. Рядом с ним натянут тент,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 точно понять пока не можем, но что-то из разряда тахионных возмущений. Впрочем, наша защита с ним прекрасно справляется. Однако без скафандра рядом находиться не советую. Неужели эта штука что-то до сих пор излучает? удивляется он, во все глаза разсматривая возвышающуюся посреди каменного поля огромную решетчатую арку. Она? Нет. Андрей качает головой. Но там, он указывает пальцем себе под ноги. По данным сканирования внутри плато разветвлённая система тоннелей. И похоже, это поле результат какой-то утечки. Кир неровно вцепился в подлокотники кресла. Гера, вычисли центр этого круга и дай увеличение насколько возможно. В центре круга возникла зелёная точка. Затем все отметки пропали, а деревья резко увеличились в размерах. Но он закрыл глаза и откинув голову на подголовник, несколько минут сидел молча, чувствуя, как бешено колотится сердце, в котором вновь проснулась почти потерянная надежда.